Я не видела спектакля. Не знаю, как у нескладной толстушки получилась роль красавицы с изящными ножками, но в тот момент Нэнси была счастлива. Прямо на глазах она преображалась из явного аутсайдера в звезду. На лице воспитательницы тоже отражалось удовольствие от профессионального успеха. В детских центрах, как мне показалось, не очень много времени уделяют учебе. но зато всячески стараются вовлечь ребят в игру. Например, все знают, как малыши любят играть с водой. Но как обеспечить им эту возможность в доме? Ведь нетрудно представить, что будет с полом через несколько минут после того, как ребята начнут плескаться. «А что такое особенное будет?» — удивилась мисс Белл, когда я задала ей этот вопрос. «Вода на полу, только и всего». И она меня повела в комнату, где стояло несколько тазиков с водой, Вокруг них упоенно играли малыши. На полу действительно было влажно, но не мокро, потому что уборщица периодически входила со шваброй и лишнюю воду убирала. В игровых же комнатах, сколько мне не приходилось их видеть, всегда царил жуткий яролаж. Растрёпанные барби, разбросанные кубики, разбитые машинки. На это никто не обращает внимания. Порядок — ничто в сравнении с главной ценностью — вовлеченностью ребят в игру. Американская писательница французского происхождения Франсин Деплексис Грей в 80-х побывала в Советском Союзе. Она вспоминает, что ее больше всего поразил порядок в игровой комнате в детском саду. Был час игр, но все игрушки красиво и симметрично располагались на полках. Франсин заинтересовалась, как же этот порядок сохраняется. «У нас дети сами следят, чтобы не было беспорядка», — с гордостью объяснила воспитательница. Франсин присмотрелась, и то, что она увидела, ее потрясло. Ребёнок снимал с полки игрушку, но, поиграв, тут же клал ее на место. Если же он забывал сразу это сделать, воспитатель подходил и делал ему замечание. И еще один факт удивил американку. Никогда я не видела, чтобы за такое короткое время детям делали бы столько замечаний. Но вернемся в Москву. Восторг маленького Алёши по поводу детского сада угасал постепенно. И однажды пропал совсем. Произошла история, о которой он и сейчас не любит вспоминать. Однажды с малышом на прогулке случилась неприятность. Он намочил штанишки. Подобное пару раз происходило и раньше, в американском детском центре. Но там воспитательница предупреждала, что нужно делать в таком случае. Вернуться в дом, взять в своем шкафчике сухие штанишки, переодеться, а мокрые отдать воспитательнице. Та положит их в сушку и уже сухие немедленно передаст в целлофановом пакете маме. Надо ли поступать именно так в московском детском саду, Алёша не знал. Хотя и здесь в шкафчике лежали его запасные джинсы. Пока он стоял и думал о том, как себя правильно вести, воспитательница Марина Федоровна сама заметила неприятность. Дети, дети Идите сюда позвала она группу. И когда все собрались вокруг нее и мальчика, сказала то, что, по-видимому, считала своим педагогическим долгом. Посмотрите на Алешу, такой большой парень, а делает в штаны как маленький. Тебе разве не стыдно, Алеша? Именно с этого эпизода я начала свой разговор с Элис Уайрон, руководителем Центра дошкольного воспитания при Мичиганском университете. Я коротко рассказала о педагогических приемах Марины Федоровны. Элис закрыла лицо руками. «О, Боже!» — воскликнула она после паузы. «Бедный малыш!» «Надеюсь, эту женщину сразу же уволили?» Впрочем, я пришла в Центр не для того, чтобы обсуждать недостатки отечественного детского сада. Мне было интересно узнать, какими принципами воспитания пользуются работники американских детских центров. Однако я тут же себя поправила. А есть ли общие принципы, если нет единой системы организации? «Конечно, есть», — заверила меня Элис. «Воспитатели ведь учатся, получают лайсенсы». сертификаты, дающие им право на работу. Вот там, во время учебы, они приобретают вместе со знаниями представления о принципах. Главный из них – self-esteem, self-respect, высокую самооценку, самоуважение. Воспитатель обязан создать у ребенка стойкое уважение к самому себе. Он не должен опасаться перехвалить воспитанника, Все равно за что, лишь бы тот был хорош хоть в чем-то. Второй принцип атмосфера безопасности. У ребенка должно быть стойкое чувство, что ему ничего не грозит. И он должен быть уверен, что может делать все, что захочет, кроме, разумеется, того, что вредит другим, отнимает игрушки, дерется, плюется. Нет, этого делать нельзя. Тогда пусть посидит на стуле один. У него в сознании это соединится нехороший поступок и, как его неизбежное следствие, вот такое скучное сидение без дела. Однако у него не должно быть ощущения, что он наказан, потому что даже за неправильное поведение он не должен лишиться уважения со стороны воспитателя, родителя, детей. Наш третий принцип, продолжала Элис Уайрен: не создавать чувство вины. это очень плохой путь воспитания укорять подчеркивать дурные стороны стыдить ну что то вроде того что вы мне рассказали об этой ужасной воспитательнице кстати вы мне не ответили ее сразу уволили или она еще какое то время работала не знаю сказал я нехотя и отвела глаза в сторону потому что и сейчас несколько лет спустя я все еще вижу марину федоровну за забором детского сада рядом с моим домом